Глава 27: Второй день. Калининград 14:40 Какое еще убийство! Встрепенулась я. Для меня день 5 июля завершился спокойно, в отличие от 6. А может, и не убийство. Мнения разделились. Коршунов, ты можешь объяснить нормально? Мы лежали в постели. Кирилл повернулся ко мне. Подпер голову рукой. Вечером прямо на улице скоропостижно скончался Никита Бреусов, мастер по янтарю. Его царевну лягушку купил Назаров. С ним он ругался по телефону из-за брака. «Причина смерти?» «Инфаркт в 42 года». «Лишний вес, холестерин?» «И то, и другое». «Так почему ты говоришь об убийстве?» это типичная причина смерти для мужчин в этом возрасте. В официальной справке так и написано. Но есть еще кое-что. Кирилл потянулся к тумбочке и взял смартфон. Вот заключение патологоанатома. Помимо классической картины инфаркта, он отметил точку на теле покойного, похожую на след от укола. Если была инъекция, в организме должны остаться следы препарата. Ничего не найдено. Поэтому врач с чистой совестью сделал вывод о естественной смерти. Уголовное дело возбуждать не стали. Так что же тебя беспокоит? Наш специалист обратил внимание, что локализация укола совпадает с особой болевой точкой организма. Случайным его трудно назвать. Воздействие достаточно глубокое и должно приносить жуткую боль. «Ты не находишь это странным?» «Я подобными секретами не владею». «Раньше иглы вгоняли под ногти, но есть точки побольнее. Человек со спецподготовкой знает их». «Ты намекаешь на Назарова?» «Он весь вечер провел в номере с проституткой. Мы ее допрашивали, она подтвердила». Ну и технические средства, мобильник, электронный замок говорят о том, что Назаров до утра был в отеле. И какая же твоя версия? Болевой шок мог спровоцировать инфаркт у человека со слабым сердцем, послужить своеобразным детонатором, и тогда это уже убийство. Но кому выгодна смерть Бреусова? Не знаю. Версия об убийстве родилась уже позже скоропалительного расследования. Тело было погребено. Дополнительную экспертизу проводить не стали. Я уже поняла. Вашу контору больше интересуют секреты, чем человеческие жизни. Кирилл поморщился, но возражать не стал. Мы оделись и вызвали официантку для уборки грязной посуды. Находиться в номере, где пахло остатками пищи, не хотелось, и мы поехали в город. Определенной цели у нас не было. Кирилл сворачивал то туда, то сюда. Остановились мы в живописном парке и направились пешком к большому пруду. Нашли свободную скамью и некоторое время сидели молча, наблюдая за кланом сытых уток. Никто не спешил разрушить хрупкую идилию. Наши воспоминания замерли на пороге 6 июля. Дня, в котором было больше вопросов, чем ответов. Дня, когда меня предали. Первой не выдержала я и показала на летнее кафе у самой воды. В тот день я завтракала здесь. Увидела, как Назаровская девица села в такси и сюда. Светиться лишний раз вдоль чевити не хотелось. «Одному сложно вести слежку», — согласился Кирилл. «А ты мне поручил», — упрекнула я. «Кто ж знал, что все настолько серьезно?» «Назаров. По-моему, он ничего не делал просто так. И все его встречи и метания вели к непонятной нам цели. Даже свидание с проституткой». «Девушка ему понадобилась не только для секса», — уточнила я. Теперь мы знаем, что это не так. А что произошло? О чем рассказала эта Ева? Или как ее там, Надя? Для клиентов Ева. По паспорту Надежда Веселова. Назаров изрядно запудрил ей мозги. Он пообещал взять девушку с собой на отдых в Польшу. И она клюнула? Еще как! Хороший разведчик, тонкий психолог. Умеет затронуть тайные струны в душе собеседника. Девчонку он охмурил, а вот нас озадачил. Что ты имеешь в виду? Олег Назаров поручил Веселовой купить билеты в Польшу. Из Калининграда в Варшаву ходят автобусы. Вдобавок он выдал ей приличную сумму на обновки. И девчонка его не кинула. В полдень шестого она позвонила в номер Назарова и сообщила, что приобрела два билета на международный автобус. Отправление в 9.45, 7 июля, с Московского проспекта. Вот этим он нас и озадачил. После звонка Веселовой в конторе поднялась изрядная суета. «Вы поняли, что можете упустить шпиона?» Возникло много вопросов. За гранпаспорт Назаров сдал. Как он собирается пересечь границу? Почему купить билеты он поручил случайной девице легкого поведения? Мы потом помурыжили и ее, и сутенера. Связь действительно была случайной. И главное, если ты намерен тайно покинуть страну, зачем сообщать об этом по телефону, который наверняка прослушивается? В общем, задал он нам задачку. А девушку он и впрямь обработал классно. Могла бы смыться с его деньгами. Он наобещал ей золотые горы. «Хочешь посмотреть протоколы допросов?» «Покажи!» Меня заинтересовала история несостоявшейся Золушки. Коршунов нашел нужный файл и протянул мне смартфон. Я касалась уголка экрана, и электронные страницы листались как настоящие. Прочтя стенограмму телефонного разговора, я удивилась. Назаров осыпал ее ласковыми словами, но когда Веселова предложила приехать к нему на ночь, отказался. Свел все к шутке. Мол, ты отдохни, ни в коем случае не работай, я тоже высплюсь, накоплю силы и в Польше оторвемся по полной. Он даже не взял у нее билеты. Да, назначил встречу прямо у автобуса и напомнил, чтобы она купила обновки. Удивительная забота! Через час контора получила сообщение из Турции. Жена и дочь Назарова скрылись от наблюдения. Поехали на экскурсию и ловко затерялись в толпе. Наш человек был уверен, что им помогли. Это побег. С этого момента контора встала на уши. Квартиру Назарова негласно проверили сразу после его отъезда. А вот служебный кабинет... Не трогали, опасались конфликта с руководством СВР. Но сообщения из Калининграда и Турции все перевернули. В кабинете провели тщательный обыск, вскрыли личный сейф Назарова. И разразился гром. Пропали те самые досье. Да, исчезли личные дела 15 агентов-нелегалов в США. Стало окончательно ясно, кто именно является кротом. Срочно собралось руководство и стало решать. Я не присутствовал, но догадываюсь о ходе их рассуждений. Любопытно понять, как приняли то решение, которое поручили исполнить мне. Самым главным было вернуть секретные документы. Где они? Шпион мог спрятать их отдельно от себя. Если бы его взяли в тот же миг, велика вероятность, что он сразу не расколется добавок у него мог быть сообщник, который успел бы переправить документы врагам. А это катастрофа. С другой стороны, если Крот решился на побег, то почти наверняка запланировал взять документы с собой. Это его золотой ключик от светлого будущего. Тогда лучший вариант задержать его при пересечении границы. Но где и как это произойдет? Вы не верили, что он воспользуется автобусом? Нет, эту версию сразу отмели. Назаров дал сознательную утечку информации. Это был классический отвлекающий маневр. Скорее всего, он предполагал скрыться до этого момента. Возникает вопрос. Когда? Ты теперь знаешь столько же, сколько и я. Что бы ты ответила? Я задумалась. Кажется, я начинала понимать суть шпионских игр. Как и в каждой игре, в них тоже есть правила, пусть и не столь очевидные. Назаров заявил Веселовой, что хочет выспаться. Если это тоже отвлекающий маневр, то он планировал исчезнуть ночью. Ты умница! Наше руководство пришло к такому же мнению. Как он это осуществит? Рядом Польша и Литва, а также морская граница. Вариантов масса. «Все каналы не перекрыть. Что делать? Сесть плотно на хвост? Но местные кадры могут лопухнуться, а из центрального аппарата в городе только я. Но я тоже не специалист по слежке, а ставка высока как никогда. Досье надо вернуть, но его не должны увидеть случайные люди. Даже наши сотрудники, не посвященные в ход операции. И тогда пошли на крайний вариант». «Обратились ко мне», — закончила я его мысль. Я прекрасно помнила тот вечерний звонок на мобильный. Номер был скрыт. Подобным образом мне звонил только один человек, и то крайне редко. Если он прибег к услугам телефона, значит, произошло что-то экстраординарное. Я поднесла трубку, уже зная, чей голос услышу.